свернула вышивание и встала с кресла. «Что?» — воскликнула старуха с самым серьезным видом и, схватив ее за руку, не отпускала от себя. «Разве вам мало того, что вы официально числитесь госпожой Бусардель? Так и в документах записаны. Разве ваши дети не носят фамилию Бусардель?» Вот заболталась до того, что уже сама не соображает, что говорит. — думала Амелия, надевая перед зеркалом шляпку. — Ведь их папашу, вашего любезнейшего Викторена, весь свет признает сыном Фердинанда Бусарделя, — злобно воскликнула старуха. — Вот она к чему клонит. Опять хочет очернить своего крестника. И Амелия наклонилась, чтобы поцеловать на прощание тетю Лилину. Старуха крепко сжала губы и отвернулась. — Тогда Амелия поцеловала у нее руку и ушла. В следующем году на улице Нотр-Дам-де-Шан праздновали день рождения тети Лилины. Амелия в качестве распорядительницы сократила число приглашенных, боясь утомить больную. Однако Абат Грар не был вычеркнут из списка. И хотя Амелия больше не встречала его у тетки, она полагала, что по такому случаю он придет. Но аббат не появился, не было также и других духовных особ. Это обстоятельство заметил и старик Бусардель, и его сестра Жули Миньон, но они ни слова не сказали Амеле. Семейство Бусардели не отличалось большой религиозностью. В нем мужчины в возрасте от 15 до 20 лет, а женщины от 20 до 30 лет по очереди в отбрасывали веру в Бога, как изношенную детскую одежду, из которой они уже выросли, но между собой они избегали говорить о религии. Это было одно из молчаливых соглашений, принятых в их семейном клане, и проистекавших скорее из тактичности, чем из христианской кротости. Так же, как благотворительностью они занимались, из светского тщеславия, а не из истинного милосердия. Нарушить это сдержанное отношение к вопросам религии могло бы только какое-нибудь экстраординарное событие, а в их жизни таких событий не происходило. В день рождения тети Лилины, когда все уже собрались уходить, Виктор Рен, весь вечер избегавший разговоров со своей крестной, подошел проститься с ней и, наклонившись, подставил ей лоб для поцелуя. Старуха милостиво поцеловала его. Он оперся руками о подлокотнике кресла и выпрямился. Но тут крестная мамаша удержала его за рукав. — Боже, Господи! — воскликнула она. — Да чего ж у тебя запястья широкие? Бедный ты мой мальчик! А Мелли тотчас явилась на помощь мужу. — Да ведь он двадцать пять лет занимается фехтованием, тетушка! — сказала она, — и хотела было увезти Викторена. «Та — Та-та-та! — забормотала тетушка. — А Мори тоже занимается фехтованием, но у него совсем не такие запястья. — А Мори, где ты? иди к сюда, дитя мое! Ну-ка сравните! Она потянула внуков за руки и, злорадно улыбаясь, вытащила у обоих запястья из рукавов. Контраст между тонким, округлым и белым запястьем руки Аморибу Сарделя и запястьем Викторена бросался в глаза. Амели была поражена. Тетя Лилина язвительно захикигала. — Ну-ка, объясните мне, объясните, почему такая разница? — Да уж действительно ли вы братья, милые мои мальчики? А может, и не братья? Амели быстро повернула голову, боясь, что свекор услышал эту глупую клевету на его безупречную жену. По счастью, Маклер уже вышел в переднюю. Госпожа Буссардель стала торопить всех прощавшихся с тетей Лилиной и в этот вечер постаралась уклониться от необходимости поцеловаться с ней. К собственному ее удивлению, ехидные слова старой девы не выходили у нее из головы. Амели часто думала о покойной свекрови. В душевном своем одиночестве она обращалась мыслью к ней и к тетушке Патрико. Обе эти женщины оставались живыми в ее памяти, были ее руководительницами и судьями ее поступков. Как часто она спрашивала себя, «А что бы на моем месте?»